Кольцевые дюзы расположены вокруг центральной на самом конце подводки. Они направлены отверстиями своих раструбов прямо назад. В камере каждой дюзы, в камере сгорания оба газа встречаются, смешиваются и образуется гремучий газ. Здесь его встречает искра, от которой он взрывается и толкает подводку вперёд. При тысяче взрывов в минуту подлодка получает скорость хода до 150 км/ч. Кроме ходовых центральной кольцевых дюз на другом кольце, охватывающем краню заднюю часть кормы, находится ещё 32 дюзы, направленные своими раструбами во все стороны от подлодки: вверх, вниз, право и влево между этими направлениями. Это рулевые дюзы. Дюзы направления. Вахтенный командир из центрального поста управления может, нажав кнопку, произвести взрывы в одной какой-нибудь из этих дюз или в группе их. Тогда корма подлодки, получив один или несколько толчков в одну лишь сторону, например, в правую, должна будет отклониться вправо, тем самым повернуть нос подлодки влево. Вот это и служит подлодке вместо обычных рулей, которые всегда сильно...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 Не помнишь, что на ней было написано? Увлечённый каким-то прибором, на котором стрелка быстро и упорно лезла кверху. Павлик, не думая, ответил: "Нет, Фёдор Михайлович, не помню. Какие-то брёвки цифры, я даже не успел рассмотреть". А почему эта стрелка ползёт вверх и так быстро? Стрелка показывает о возрастание давления в этом баллоне. Баллон, значит, переполнен газом. Но сейчас другой автоматический прибор выпустит, из него и излишек, и к стрелке опять вернётся её спокойный ход. Так и случилось. Возле прибора со взволнованной стрелкой загорелась жёлтая лампочка. Стрелка вдрогнула, остановилась, поползла назад, потом опять остановилась и медленно, едва заметно для глаза, снова поползла вверх. Да чего же интересно, а?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 А сейчас совсем напротив, почти даже весёлый, шутит и какие интересные вещи показал, как интересно объяснил. Павлик быстро, чуть не бегом, поднимался по винтовой лестнице, но посреди неё вдруг остановился, постоял минуту в нерешительности и скатился обратно в генераторный отсек. С весёлым лицом он бежал мимо знакомых уже машин. Фёдор Михайлович так хорошо объясняет,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 Впрочем, всё это быстро прошло. Горелов вытер потком лицо и глухо спросил: "Координаты? Где тебе встретилось это слово, Павлик?" "Да в той бумажке, которую нашёл в коридоре. Я этого слова не понял, и оно мне запомнилось. Я хотел было спросить у Цоя, но вы, наверное, лучше объясните."